Он берет графин с водой, наливает ее в стакан и хочет выпить. Я один знаю, что вода в графине отравленная, но ничего не могу сделать. Я кричу «Не пей, не пей», но мой голос не слышен из-за оваций и криков. Я хочу бежать к трибуне, но народу столько, что пробиться нельзя. Страх, что Сталина убьют, преследовал меня как кошмар. Я буквально заболел от этого. «В нашей школе учились всего два еврея. Один, Иосиф, был парень довольно неприятный, какой-то заискивающий, подобострастный и в то же время навязчивый, бесцеремонный. Я не любил его, и мы не дружили. О другом же никто, кроме меня, не знал, что он еврей. Фамилия у него была украинская. Он жил рядом со мной, и мы обычно шли в школу вместе. Я видел его отца и мать и знал, что они евреи». Друзьями мы не были, и наше общение ограничивалось дорогой в школу. Теперь меня мучил вопрос, неужели его родители тоже хотят убить Сталина? Наконец, одним утром чаша народного негодования переполнилась, и Иосифа начали избивать. Случилось это на перемене на школьном дворе, а главное, стали его избивать те самые приятели, с которыми он водился, которым больше всего лип. Толпа собралась, большая, и всякий норовил его пнуть или ударить. Объяснений или призывов никаких не требовалось. Все просто понимали, что его можно бить, никто за это не накажет. Несчастный же этот Иосиф, вместо того, чтобы уйти после первого избиения, потащился зачем-то в школу, норовил всем своим видом показать, что он хороший, что он Со всеми и нисколько не обижается. Поэтому его били и на следующий перемене, и на следующий. А он все так же с жалкой улыбкой продолжал липнуть к своим приятелям. И чем больше его били, тем больше он, казалось, приглашал продолжать. Видно, он никак не мог свыкнуться с мыслью, что нет у него больше приятелей, что он один против всех. Он хотел со всеми, готов был унижаться и заискивать, терпеть побои и издевательства, только чтобы не оставаться одному. Каждый раз после перемены тащился он в класс, весь в крови, с распухшими губами, и все пытался договорить с кем-нибудь, как ни в чем не бывало. Он верил, что теперь-то уж все кончилось, все прошло и будет по-прежнему. На следующей же перемене начиналось все заново. Учителя только говорили ему сурово, «Пойди в туалет, умойся», и никаких расспросов. Я не бил его. Он был настолько противен со своей жалкой, заискивающей улыбкой на разбитых губах, что я просто боялся оказаться с ним рядом и только с тоской ждал, когда же это кончится. Хоть бы уйти, догадался, или убили бы его, что ли. В то же время я отлично понимал, что этот вот Иосиф... Никакого отношения к Сталину не имеет, не может, не способен даже думать об убийстве. За что же его тогда бьют и почему никто не прекратит это? Почему я не пытаюсь остановить? Более того, со следующего утра я перестал ходить в школу вместе со своим соседом. Я старался чуть-чуть запоздать и, выходя из дверей, искал глазами его спину. То ли мне было стыдно, то ли... Противно? Не знаю. Смерть Сталина потрясла нашу жизнь до основания. Занятий в школе практически не было, учителя плакали на взрыты, все ходили с распухшими глазами. По радио без конца передавали траурные марши, и чувствовалось как-то, что нет больше власти». Какой-то человек кричался со слезами в голосе из окна глазной больницы. «Сталин умер, а я здесь!» Не слышно было скандалов и драк во дворе. И люди говорили вполне открыто. «За кого теперь пойдут умирать? За Маленкова, что ли?» «Нет, за Маленкова народ умирать не пойдет». Огромные неуправляемые толпы текли по улицам к колонному залу, где лежал Сталин, и ощущалось что-то жуткое в этой необъятной, молчаливой, угрюмой толпе. Власти не решались ее сдерживать, заградили только рядами автобусов и грузовиков некоторые боковые улицы, и толпа текла нескончаемо.